Рассказ о царе и ангеле, ночь 462. Рассказывает также о счастливой царе, что один царь из царей, бывших прежде, захотел в некий день выехать верхом во главе всех людей своего царства и вельмож своего правления и показать народу чудеса своего празднества. И велел он своим приближенным и миром, и вельможам правления сделать приготовление к выезду, и велел хранителю одежд принести из роскошнейших одежд то, что годится для царя в день его празднества, а также велел он привести своих коней, знаменитых, чистокровных, известных. И сделали так. А затем царь отобрал те одежды, которые ему понравились, и тех коней, которых он одобрил, и надел одежды и сел на кровного коня, и отправился во главе шествия в воротнике, украшенном драгоценными каменьями и всякими яхонтами и жемчугами. И стал он пускать коня в скач посреди своих воинов, и похвалялся в своем высокомерии и надменности, и пришел к нему и близ, и положил руку на ноздрю его, и вдунул ему в нос дуновение гордости и самодовольства. И возгордился царь и сказал в душе своей, «Кто в мире подобен мне?» И стал он высокомерен от довольство собою и гордости, и проявлял презрение и гордился, превозносясь, и ни на кого не смотрел от высокомерия, гордости, самодовольствия и кичливости. И остановился перед ним человек в потертой одежде и приветствовал его, но царь не возвратил ему приветствия и схватил тогда этот человек поводья его коня. И царь сказал ему Убери руку, разве не знаешь ты, чьи поводья схватил? У меня есть к тебе слово, сказал человек, и царь молвил Подожди, пока я сойду и скажи, что тебе нужно. Это тайна, сказал человек и я скажу о ней только тебе на ухо». И царь склонил свой слух к этому человеку, и тот сказал ему, «Я ангел смерти, и хочу взять твою душу. Дай мне отсрочку, настолько, чтобы мне вернуться домой и попрощаться с родными, детьми, соседями и женою», сказал царь, но ангел смерти молвил, «Нет, ты не вернешься и никогда не увидишь их. Пришел срок твоей жизни». И он взял душу царя, когда тот был на спине своего коня, и царь упал мертвый. А ангел смерти ушел оттуда и пришел к одному праведному человеку, которым был доволен Аллах Великий. И он приветствовал его, а человек возвратил ему приветствие, и ангел смерти сказал, «О праведный человек, у меня есть к тебе слово, и это тайна. Скажи, что тебе нужно мне на ухо», — молвил праведник, и ангел сказал, «Я ангел смерти». «Добро пожаловать!» — воскликнул праведник. «Слава Аллаху за то, что ты пришел! Я много раз ожидал, что ты ко мне прибудешь, и продлилось отсутствие твое над тоскующим по твоем приходе. Если у тебя есть дело, исполни его», — сказал ангел смерти. Но праведник молвил, — «Нет у меня дела более важного, чем встреча с Господом моим велик он и славен. Как тебе любо, чтобы я взял твою душу? Мне повелено взять ее так, как ты захочешь и изберешь». — сказал ангел смерти. И праведник молвил, — Дай мне отсрочку, пока я совершу омовение и помолюсь. И когда я паду ниц, возьми мою душу, пока я буду лежать распростершись. И сказал ангел смерти, — Господь мой, велик он и славен, приказал мне взять твою душу только так, как ты изберешь и захочешь. И я сделаю так, как ты сказал. И человек поднялся и совершил омовение и молитву, и взял ангел смерти душу его, когда он лежал распростершись, и перенес его Аллах Великий вместо милости, благословения и прощения.